Глава вторая Если охарактеризовать мою комнату одним словом, я бы сказала «примитив». А как по-другому назвать помещение с тусклыми стенами, где из мебели только кровать и простенький комод? И больше ничего. Вдобавок здесь еще и ужасно душно. «Вит ты в самом деле прикольный», — подыграла я Джейми даже не приблизившись к окну и представления не имея, какой там вид. «Твой отец сказал, что ты обустроишься сама», — хихикнул Джейми. Я обошла комнату, сделала круг по бежевому ковру, осмотрела встроенные шкафы. На раздвижных дверцах шкафов блестели зеркала, поэтому они выглядели гораздо круче, чем крохотный шкафчик у меня дома. Ещё в комнате примыкала ванная комната. Заглянув внутрь, я просто обалдела. Душевая блестела так, словно ей никогда не пользовались. «Ну как?» — откуда ты из-за спины? — спросил отец. Я повернулась на голос. Лицо отца сияло радушной улыбкой. Интересно, когда это он успел войти? «Правда здесь сейчас душновато?» Но я включил кондиционер. Через пять минут все будет окей. Да ничего страшного, сказала я. Здесь классно. По размеру комната почти вдвое превосходила мою комнатушку в Портленде. Поэтому, какой бы примитивной она ни казалась, для меня это были настоящие хоромы. Пойдем поедим, предложил отец. Ты сегодня весь день в дороге. Наверное, проголодалась, как волк. «Чем тебя покормить?» Вопросы сыпались из него, как из рога изобилия. «Спасибо, пап, что-то пока не хочется. Знаешь, лучше выйду-ка я, пробегусь, разомну ноги». Я не собиралась отказываться от ежедневных пробежек, тем более, что это прекрасный способ обследовать окрестности. На лице отца, несколько постаревшим за эти годы, отразились сомнения. На какое-то мгновение он нахмурился, а потом вздохнул так, будто я просила его купить мне травки. «Пап!» Склонив голову набок, я деланно хмыкнула. «Мне уже шестнадцать, и я давно в состоянии гулять без присмотра». «Возьми с собой хотя бы Джейми», предложил отец. Брови пасынка поползли вверх, то ли от неожиданности, то ли от удивления, я толком не поняла. «Джейми, ты ведь тоже любишь бегать», — обратился к нему отец. «Составь и дон компанию, а заодно и проследи, чтобы она не заблудилась. Договорились?» Джейми взглянул на меня, и на его лице появилась улыбка, полная сочувствия и понимания. «Без проблем, сейчас только переоденусь». Полагаю, он прекрасно представлял, Что чувствуешь, когда родители опекают тебя, как пятилетнего малыша? В общем, хорошенькое начало в Санта-Монике, нечего сказать. Не успела приехать, а уже неимоверно устала от натянутых отношений с отцом. Не успела осмотреться, а мне уже навязали барбекю-вечеринку в обществе абсолютно чужих людей. Не успела выйти из дома, а уже обзавелась эскортом. Даже пробежаться одна не могу. Короче, не успела пробыть здесь и дня, а уже жалею, что вообще сюда заявилась. «Только не слишком удаляйтесь от дома!» Попросил отец и ушел, оставив дверь на распашку. Я крикнул ему вдогонку про дверь, но безрезультатно. Джейми тоже направился к выходу. Однако прежде чем покинуть комнату, Положил руку на косяк и спросил. «Бежим прямо сейчас?» «Если ты не против, Пожало плечами я». Он кивнул и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Меньше всего мне сейчас хотелось сидеть в помещении, тем более, что от кондиционера не было никакого толку. Поэтому, быстренько закинув чемодан на мягкий матрас, я расстегнула молнию. Слава Богу, на этот раз все вещи от ноутбука до любимого нижнего белья прибыли целыми и невредимыми. Как правило, по дороге у меня из багажа испаряется чуть ли не половина содержимого, потому что большинство грузчиков крайне непорядочные люди. Я покопалась в набитом до отказа чемодане и с самого дна выудила спортивный костюм. Он был упакован одним из первых. Едва я впорхнула в роскошную ванную, чтобы немного освежиться и переодеться, тренькнул телефон, деликатно намекая, что неплохо бы его подзарядить. А заодно напомнил и про Амелию. Она просила набрать ее, когда я приземлюсь. Кинув беговые шорты и спортивный топ на раковину, я плюхнулась на сверкающий унитаз и закинула ногу на ногу. Для связи с лучшей подругой естественно была кнопка быстрого набора, поэтому звонок пошел мгновенно. «Приветики!» Кривляясь, ответила Амелия несуразным голоском, похожим на какую-то смесь бульдога с носорогом. «Приветик!» Подражая ей, хихикнула я. Потом вздохнула. «Слушай, «Здесь так паршиво, лучше бы я провела это лето с тобой». «Мне тебя тоже страшно не хватает. Все не то и не так». «А думаешь, с мачехой знакомиться то и так?» «Да, тебе точно не позавидуешь», — согласилась Амелия. «Надеюсь, хоть не такая стервозина, как в Золушке, а сводные братья». «Тебя уже припахали сидеть с этой мелкотой?» Я отрицательно покачала головой, как будто Амелия могла меня видеть. Если бы она только знала, насколько здесь все по-другому. Они уже не мелкота. В смысле? Они подростки. Подростки? Переспросила Амелия. До моего отъезда я две недели выносила ей мозг нытьем, что нет ничего хуже знакомства со сводными братьями потому что терпеть не могла детей до школьного возраста. А на самом деле они оказались гораздо старше. «Прикинь!» — ответила я. «С ними как раз все не так уж и плохо. Один вроде застенчивый, но он младший, так что это вполне объяснимо. Второй немного постарше. Думаю, с ним мы поладим. Его зовут Джейми». «Их же должно быть трое. Во всяком случае, ты говорила про троих» напомнила Амели. «Третьего я пока не видела. У меня почему-то совершенно вылетело из головы, что братьев не двое, а трое, и что один из них меня до сих пор не заценил. С ним я познакомлюсь позже, а сейчас мы с Джейми идем на пробежку». «Иден», — строго сказала Амели, «ты уже добилась, чего хотела. Расслабься, ты прекрасно выглядишь. Легко тебе говорить». Прижав телефон плечом к уху, я дотянулась до ног и сняла обувь. «Ну что еще они там обо мне болтали?» — спросила я, хотя предпочла бы этого не знать. «Но как побороть в себе любопытство, которое просто съедает тебя изнутри?» Повисло молчание. «Иден, да не думай ты об этом!» «Значит, точно что-то болтали», — констатировала я. Слова прозвучали очень тихо, чуть ли не шепотом, и Амелия наверняка меня даже не услышала. Телефон снова предупредительно тренькнул. «Слушай, мобильник сейчас умрет. Вечером мне предстоит дурацкое барбекю. Если придусь там совсем не ко двору, буду строчить тебе послание, чтобы знали, что у меня есть друзья». Амелия засмеялась, и я представила, как она привычно закатила глаза. «Конечно!» «Держи меня в курсе!» Телефон испустил дух. Я даже не успела попрощаться. Бросив его на полочку над раковиной, я потянулась к одежде. «Бег — прекрасное средство, чтобы проветрить мозги. А мне это сейчас ой как необходимо!» Быстро натянув спортивную форму, я так часто ее надевала, что могла бы делать это на время. Я сошла вниз И впервые заглянула на кухню. И чуть не ослепла. Черные столешницы, белые дверки шкафчиков, черный пол. Все переливалось глянцем. Ого! Невольно вырвалось у меня. Взгляд упал на пустую пластиковую бутылку, которую я держала в руке. А потом перешел к безупречно чистой раковине у окна. К ней страшно было даже приближаться. «Нравится?» — спросил отец. Я и не заметила, что он на кухне. Отец постоянно возникал из ниоткуда, словно тайно следил за каждым моим шагом. «Вы что, установили кухню только на днях?» Отец хихикнул, отрицательно покачал головой и, подойдя к раковине, включил воду. «Вот, пользуйся!» Джейми ждет тебя на улице. Занимается растяжкой. Я обогнула кухонный остров, неуклюже, вода полилась через край, наполнила бутылку, навернула крышку и поспешила убраться от греха подальше, пока отец не успел сказать что-нибудь еще. И как мне выдержать его целых два месяца? Ума не приложу. Тогда я, наконец, вышла на улицу, Джейми бегал взад и вперед по тротуару. «Разминаюсь потихоньку», — сказал он. «Ну что, берешь меня в свою компанию?» Он кивнул, быстро глотнув воды из бутылки, и я встала рядом. Мы сделали пару кругов по лужайке и на спокойной скорости отправились бегать по живописному району. Первый раз за долгое время я не слушала музыку свою верную спутницу на пробежках. Отгородиться от Джейми было бы бестактно. Изредка мы перебрасывались короткими фразами. Или кто-то просил «давай помедленнее». Вот, пожалуй, и все разговоры. Но я чувствовала себя комфортно. Солнце безжалостно пекло, будто за последний час его лучи обрели недюжинную силу. По улочкам, и в самом деле очень уютным, Местные жители выгуливали собак, катались на велосипедах или тихонечко бродили с детскими колясками. Наверное, я в конечном итоге полюблю этот город. «Ты ненавидишь отца?» — ни с того ни с сего спросил Джейми, когда мы уже возвращались назад. От неожиданности я зацепилась ногой за ногу. «Что?» — слетела с губ в первый момент. Потом я как-то собралась с мыслями и, сосредоточив взгляд перед собой на тротуаре, добавила. «Сложный вопрос». «Мне он нравится», — сказала скорее выдохнул запыхавшийся Джейми. «Я вообще удивлялась, что он до сих пор умудряется за мной поспевать». «Да?» «Честно. А между вами будто черная кошка пробежала». «Похоже на то», — вздохнула я, Судорожно соображая, как бы сменить тему. Смотри, какой там клевый домик. Но Джимми пропустил мою уловку мимо ушей. Так почему вы не ладите? Да потому что он мерзавец. Прорвало меня. А разве не так? Так, мой отец самый что ни наесть мерзавец. Мерзавец, потому что нас бросил. Мерзавец, потому что за все это время ни разу не позвонил. Просто мерзавец и все. Понятно. Слова иссякли. Мы молча добежали до дома и занялись на лужайке растяжкой. Правда, папочка тут же не приминул напомнить, что вечеринка через два часа. Пришлось прерваться и разбрестись по комнатам. К этому времени все мое тело свербело от пота и грязи поэтому, быстренько поставив телефон на зарядку, я первым делом нырнула в сверкающий душ. Ощущения были потрясающими. И почти полчаса я нежилась под струями воды. Вот бы и дома был такой душ. Оставшиеся полтора часа я убила на подготовку к вечеринке. Будь моя воля, я бы спустилась во двор в спортивном костюме, Но Элли наверняка это не понравилось бы. Поэтому, порывшись в чемодане, я извлекла из него обтягивающие брюки и блейзер. Повседневно и элегантно, должно подойти. Я оделась, подсушила и немного завела волосы, нанесла легкий макияж. Потом сбрызнулась дезодорантом и... уловила запах жареного мяса. Наверное, сейчас уже около семи. Ведомая запахом, я прошла на кухню. Две огромные стеклянные двери во двор были распахнуты. Стало понятно, вечеринка уже в полном разгаре. Значит, часовая стрелка давно перевалила за семь. Играла музыка, по двору небольшими группками болтались люди. В общем, все так, как обычно и бывает на подобных, скучных до одурения сборищах. У бассейна, в компании таких же, как он, пацанов, слонялся чейз. В углу двора отец готовил на гриле бургеры. Да еще умудрялся при этом пританцовывать, изображая что-то в стиле восьмидесятых. Со стороны это выглядело дьявольски нелепо. «Иден!» — окликнули меня. Я обернулась на голос и к досаде увидела Эллу. «Выходи к нам!» «И почему я не умею симулировать припадки?» «Укрылась бы от всего этого безобразия в своей комнате!» «А еще лучше вообще сбежала бы домой!» «Простите, я опоздала!» «Да нет же, ты как раз вовремя!» Возразила Элла. Подняв с глаз на макушку солнечные очки, она ступила на кухню и за руки вытянула меня на лужайку. «Надеюсь, проголодалась?» «Ну, если честно, я...» «Это наши соседи из дома напротив», — перебила Элла, кивая нас рядом пару средних лет. Дон и Филипп. «Иден, нам очень приятно с тобой познакомиться», — сказал Дон. «Ясно. Отец Элла или и тот, и другой уже успели разболтать всем о моем приезде». Филипп еле уловимо улыбнулся. Мне с вами тоже, ответила я. Что бы такого еще сказать? Расскажите мне о вашей жизни или, Дон Филипп, каковы ваши планы на будущее? Вместо этого я просто улыбнулась. Скоро сюда должна заглянуть наша дочка, продолжила Дон. «Вдвоем вам будет повеселее. О, здорово, ответила я и увела в сторону глаза. Я абсолютно не умела сходиться с другими девчонками. Они внушали мне ужас. А завести с кем-то новые отношения для меня и вовсе кошмар. Рада была с вами познакомиться», — улыбнулась я и поспешила отойти куда-нибудь подальше, чтобы впредь избежать подобных выгоняющих в краску представлений. «Приблизительно минут сорок мне это даже удавалось», В гордом одиночестве я слонялась вдоль ограды. Из колонок на противоположном конце двора неслась какая-то лабуда. Уши от нее вяли. Мне было стыдно уже от того, что я просто здесь нахожусь. К счастью, вскоре гости с жадностью принялись за подоспевшую пищу, и их разговоры приглушили эту жуткую папсу. Взяв свою порцию, я немного повертела в руках булку от бургера а потом выбросила всю тарелку вместе с ее содержимым в мусор. И, кстати, я рано радовалась, что избавилась от Эллы, потому что она потащила меня знакомиться со всеми подряд, рассказывая, что я ее падчерица. «А вот и Рэйчел», — сказала она, подводя меня к очередной группе соседей. «Рэйчел?» — переспросила я. Если это кто-то из тех, кому меня уже представляли, прошу прощения. За последний час я услышала так много новых имен, что в голове была сплошная каша. «Дочка Дон и Филиппа!» — напомнила Элла и кивнула куда-то мне в спину. Не успела я обернуться, а мачеха уже кричала. «Рэйчел, иди к нам!» «Ух!» Я глубоко вздохнула, убеждая себя, что она обязательно окажется доброй и дружелюбной, и натянула на лицо самую деланную из всех своих улыбок. Приблизившись, девушка обошла меня сбоку. «О, привет!» — воодушевленно сказала я. Элла расплылась в лучезарной улыбке. «Иден, это Рейчел. Рейчел тоже улыбнулась. Мы выглядели не больше, не меньше, как троица серийных убийц. «Привет», — ответила Рейчел и с некоторой неловкостью покосилась на Эллу. Та мгновенно все поняла. «Ну ладно, девчонки, я вас оставлю», — сказала она, засмеялась и пошагала прочь. «Втягивайте еще каких-нибудь скучных людишек в не менее скучную беседу». Как же родители все усложняют. Сказала Рейчел, чем сразу вызвала мою глубокую симпатию. Тебе я весь вечер тут тусить? Ужасно хотелось сказать нет. Увы, к несчастью, ответила я. У Рейчел были длинные белокурые волосы, явно не натуральный ее цвет. Ну и ладно, пусть себе красится. Главное, что она пока не выказывает ко мне антипатии». Я живу напротив, на той стороне улицы. Ты ведь никого здесь еще не знаешь? Если хочешь, приходи ко мне. Что-нибудь замутим. Нет, я серьезно. В любое время». Я и удивилась, и обрадовалась одновременно. «Кто сказал, что я должна безвылазно сидеть два месяца дома с отцом и его новыми родственничками?» «Было бы здорово», — ответила я. Непроизвольно растягивая слова, потому что в поле зрения появилось что-то необычное. Сбоку от дома, через щели, между планками забора просматривалась дорога. Туда и устремился мой взгляд. Там зазвучала музыка. Нет, не зазвучала, заревела. Громче, чем та убогая попса, что развлекала отцовских гостей кромке тротуара подлетела пижонская белая машина, и водитель резко ударил по тормозам. Я поморщилась от отвращения. Двигатель заглох, музыка захлебнулась. «Что там такого интересного?» спросила Рейчел, но слишком поглощенное происходящим я не ответила. Дверь автомобиля резко распахнулась, даже странно, что не слетела с петель. Сквозь щели в заборе обзор был не из лучших, но я все-таки рассмотрела, как высокий парень вышел из машины и захлопнул за собой дверь, так же резко, как и открыл. Он чуть помешкал, посмотрел в сторону дома и провел рукой по волосам. Кем бы он ни был, он явно на взводе, как будто только что лишился всех своих сбережений или похоронил любимого пса. Парень направился прямо к калитке. «А это что еще за кретин?» — проворчала я. Но ни Рэйчел, ни я больше не успели ничего произнести, потому что этот кретин с грохотом распахнул калитку ударом кулака, чем, естественно, привлек к себе всеобщее внимание. Словно специально напрашивался, чтобы его возненавидели. Я решила, что это один из соседей, которого тут все презирают. И он взбешен, потому что его не пригласили на самую отстойную вечеринку всех времен и народов. «Простите, я припозднился», — саркастично заявил кретин. Во всеуслышание, да еще и с надменной ухмылкой на лице, его глаза сверкали изумрудным блеском. «Ничего интересного не пропустил», «Ну, если не считать, конечно, уничтожение бедных зверюшек!» Кретин ткнул пресловутым средним пальцем в барбекю. «Надеюсь, друзья, вы вдоволь насладились коровой, которую только что сожрали!» Он рассмеялся. Рассмеялся так, будто выражение отвращения на лицах присутствующих — самое увлекательное зрелище, которое ему доводилось видеть за последний год. «Кому еще пиво?» Среди присмиревшей толпы раздался голос отца. Гости захихикали и вернулись к прежним разговорам. Кретин вошел в двери патио и сдвинул их за собой с такой силой, что затряслись стекла. Я остолбенела. Что все это значит? Почему он зашел в дом? До меня вдруг дошло, что я стою, разинув рот. Придя в себя, я повернулась к Рейчел. Закусив губу, она надвинула на глаза солнечные очки. «Я так понимаю, что ты еще не познакомилась со своим сводным братцем?»